Студия «Ардис» представляет Эдгар Аллан По Повесть о приключениях Артура Гордона Пима из Нантакета В которой подробно описываются возмущение и жестокая резня на американском бриге «Грампус» в плавании к южным морям Вторичный захват корабля уцелевшими от резни крушение и ужасные муки голода, постигший экипаж, спасение его британской шхуной Дженгай. Гай, плавание этого судна в Антарктический океан, его плен и истребление экипажа на островах под 84 градусом южной широты, а равно и невероятные приключения и открытия в дальнейшем плаванье к югу, вызванные этим бедственным событием. Читает Иван. Забелин. Предварительные замечания. Возвратившись в Соединенные Штаты несколько месяцев тому назад после ряда необычайных приключений в Южном океане, изложенных на ниже следующих страницах, я познакомился в Ричмонде с кружком джентльменов, которые крайне заинтересовались всем, что я видел в посещенных мною странах и настойчиво убеждали меня познакомить публику с моим путешествием. Однако разные причины удерживали меня от этого. Причины частью личного свойства, касающиеся меня одного, частью иного рода. Между прочим, останавливало меня следующее соображение. «Я не вел журнала в течение большей части путешествия и боялся, что не сумею составить по памяти отсчет настолько подробный и связанный, что он не только будет, но и покажется истинным, не считая, конечно, тех неизбежных и естественных преувеличений, от которых никто не убережется, излагая ряд событий, оказавших сильнейшее влияние на воображение рассказчика». Другое соображение было такого рода. «Мои приключения имеют до того чудесный характер, что неподтвержденные свидетельскими показаниями остался в живых только один свидетель, да и тот наполовину индейцев, найдут доверие разве в моей семье и среди близких друзей, которым известна моя правдивость. Публика же, по всей вероятности, сочтет мой рассказ только островной и бессовестной выдумкой». Но главной причиной, заставлявшей меня отклонять предложение приятелей, было недоверие к моим авторским способностям. В числе джентльменов, заинтересовавшихся моим рассказом, в особенности той частью его, которая относится к Антарктическому океану, был мистер По, редактор Южного литературного вестника, ежемесячного журнала, издаваемого мистером Томасом В. Уайтом в городе Ричмонде. Он настойчиво убеждал меня составить полный отчет обо всём мною виденном и испытанном, причем возлагал большие надежды на проницательность и здравый смысл публики, уверяя, что сами недостатки в литературном отношении моего рассказа придадут ему характер правдивости. Несмотря на эти доводы, я все не мог решиться. Наконец, видя, что со мной ничего не поделаешь, мистер По предложил следующую комбинацию. Он сам составит отчет о первой части моих приключений на основании моего рассказа и напечатает его в «Южном вестнике» под видом вымысла. На это я не имел ничего возразить, а говорив только, чтобы мое настоящее имя было сохранено. Таким образом, в январской и февральской книжках «Вестника» 1837 года явились две главы этого якобы вымышленного рассказа, подписанного именем мистера По чтобы усилить характер вымысла. Приём, оказанный этой мистификацией со стороны публики, побудил меня составить и напечатать подробное описание всех моих приключений. В самом деле, несмотря на сказочный характер, так искусно приданный первой части отчета напечатанный в Вестнике, причем ни один факт не был искажен или изменен, публика отнюдь не оказалась склонной принимать его за сказку и мистер По получил несколько писем, выражавших совершенно противоположное мнение. Отсюда я заключил, что факты, изложенные в рассказе, сами по себе представляются вероятными, и что, следовательно, мне нечего бояться недоверия публики. В заключении этого отчета замечу, что читатель сам увидит, где кончается труд мистера По и начинается мой рассказ. Прибавлю, что и в первых страницах, принадлежащих Перу мистера По, нет ни одного вымышленного факта. Указывать же, где начинается мой рассказ, излишне. Даже не читавшие вестника увидят это по разнице в стиле. Артур Гордон Пим. Нью-Йорк. Июль 1838 года.